что мир, чья печать врезана в меня навсегда, первичнее мира Ливерье. И сам он, и его вера мне неприятна. Казалось, эта неприязнь и полупьяная нежность к древнему, неизменному греко-латинскому миру — одно. Я язычник, лучшая во мне от стойков, худшая — от эпикурейцев. Им и останусь. Пока ждал электричку, выпил еще». Станционный бармен все втолковывал мне, что там на сиреневом холме под лимонным спрозденнию небом было поместье поэта Горация. Я пил за здоровье Сабинского холма. Один Гораций лучше десятирых святых Бенедиктов. Одно стихотворение лучше десяти тысяч проповедей. Потом-то я понял, что в данном случае Леверье, пожалуй, согласился бы со мной. Ведь и он обрёк себя на изгнание. Ведь иногда безмолвие. Это и есть стихи.